Глава четвертая. Магический салон Мистериум «Ты же сам видел, что открылась правая створка, значит, он неодержимый!» — Донесся из глубины помещения взволнованный мужской шёпот. «Да, но гром реагирует, а он чует бесов!» — возразил другой голос, хрипловатый и тоже мужской. «Когда-то чуял, до того, как дед Ерофей из него вышел!» — с едва уловимой насмешкой произнес первый. «При чем здесь дед Ерофей? Гром и до него их чуял», — воршливо ответил второй. «Прекратите спорить, клиент услышит», — вклинился в разговор девичий голос. Тихий и тонкий он, тем не менее, звучал очень строго. Кэс, топтавшийся в полумраке прихожей, усмехнулся, утверждаясь во мнении, что зря зашел в это заведение. Судя по тому, что он услышал, хозяева салона ничем ему не помогут. Скорее даже им самим требуется помощь, психиатрическая». Он попытался тихонько выскользнуть наружу и попятился к двери, но тут в прихожую вплыла девушка, окутанная золотистым сиянием. Длинное белое платье колыхалось на ней с дутым парусом, и казалось, что под невесомой тканью нет тела, словно эта девушка — бесплотный призрак. В руках она держала подсвечник с тремя зажженными свечами. Тени от дрожащих языков пламени плясали на ее лице, придавая ему зловещее выражение. «Вечер добрый» кивнул Кэс, справляясь с оцепенением, и поспешно добавил. «Кажется, я дверью ошибся». «Здравствуйте. А куда вы хотели попасть?» Спросила она и посмотрела на него так, будто совершенно точно знала, что он врет. Кэс замялся, пытаясь придумать какое-нибудь правдоподобное объяснение. «Да вы проходите, что в дверях-то стоять?» Девушка приветливо улыбнулась. «Чаю хотите? У нас очень хороший чай, на травах и ягодах. Пока будете пить, может, как раз и вспомните, куда шли». «Издевается», — подумал Кэст, но пошел вслед за девушкой мимо темно-фиолетовых, как сумеречное небо стен, покрытых какими-то символами, среди которых потухшими звездами чернели пентаграммы, остроконечные многоугольники и прочие замысловатые геометрические фигуры. У Кэста возникло ощущение, что в воздухе витает магия. Вскоре он вошел в просторное, но сильно загроможденное помещение, похожее на резиденцию колдуна. Вдоль стен тянулись полки, забитые толстыми старыми книгами. На свободном от полок пространстве были развешаны потрепанные желто-коричневые карты. Центр комнаты занимал большой приземистый стол, заваленный всякой всячиной неизвестного предназначения. Взгляд Кэста остановился на шаре из дымчатого стекла на подставке. Ну, конечно, ни один магический салон не обходится без таких шаров. Скользнул по ворху каких-то бумаг, скоплению коробочек и шкатулок, на миг зацепился за чернильницу, из которой торчало огромное черное перо. Бутафори устремился дальше за край стола и наткнулся на человека, сидящего в глубоком кресле с гнутыми подлокотниками. Человек выглядел как колдун из фильма о Средневековье. Черные волосы до плеч обрамляли его узкое, довольно молодое лицо фарфорового цвета. Складки черной мантии скрывали фигуру, а руки он скрестил на большой книге, раскрытой перед ним на столе. Пальцы одной руки барабанили по желтоватым страницам, на которых угадывались такие же символы, как на стенах в прихожей. Мак в образе! мысленно усмехнулся кэст, но при этом постарался придать своему лицу почтительное выражение, чтобы никого не обидеть. Что-то большое и черное выскочило на кэста из темноты. Пес размером стеленка принялся кружить вокруг него, обнюхивая. Судя по глухому рычанию, он был расположен к визитеру отнюдь недружелюбно. Шерсть на холке пса встала дыбом, а в глазах вспыхивали красноватые искорки, но, возможно, это отражалось пламя свечей, расставленных здесь повсюду. Кэсту стало не по себе. «Гром!» – раздался справа сердитый окрик, и пес, пригнув голову, неохотно отступил. Провожая его взглядом, Кэст заметил здоровенного парня, сидящего на диване у стены. Русоволосый, светлоглазый, с простоватым лицом и открытым взглядом, этот парень нисколько не походил на колдуна, а в его облике совсем не было загадки, зато чувствовался уверенность и внутренние силы. «Охранник, что ли?» – подумал Кэст. Пес уселся у ног здоровяка, недобро глядя на Кэста горящими, как уголь, глазами. Девушка в белом платье поставила подсвечник на стол перед колдуном и устроилась на диване возле здоровяка. В следующий миг Кэс заметил рядом с диваном еще один стол, а за ним вторую девушку, спрятавшуюся за монитором. Делая вид, что сосредоточенно смотрит на экран, она бросала на Кэста короткие любопытные взгляды. «Присаживайтесь», — подал голос колдун, не прекращая постукивать пальцами по книге, а затем обратился к девушке в платье-парусе. «Лукерия, будь добра, принеси гостю чай». «Уже заваривается», — кивнула та. «Когда успела?» — удивился Кэст и открыл был рот, чтобы отказаться от чая, но вместо этого, сам от себя не ожидая, стал рассказывать свою историю, начав с того момента, как Инга нашла пугало. Колдун сразу оживился, отлип от спинки кресла и подался к столу. «Можете назвать какие-нибудь населенные пункты, расположенные неподалеку от места вашего пикника?» — спросил он с заметной нервозностью. «Точно не скажу, не я маршрут выбирал». Кэс напряг память. Был там поселок неподалеку, а как называется, забыл. Не то белоречье, не то чудоречье. Дивноречье! выдохнула девушка в белом, та, которую колдун назвал красивым старинным именем Лукерья. Имя девушки очень шло. Точно дивноречье! подхватил Кэс, чувствуя, как по телу разбегаются мурашки. Откуда ей известно это название? Все они вдруг начали переглядываться. Русоволосый здоровяк, лукери, девушка за монитором, колдун. Кэс готов был поклясться, что в этот момент каждый из них думал примерно одно и то же, что-то вроде «Я знал, знала, что однажды это случится». Складывалось впечатление, что они давно ждали чего-то подобного. Кэсту вспомнилось, как изменился взгляд Инги, когда она откопала в стогу это проклятое пугало, как будто в нее вселилось нечто зловещее и потустороннее, А потом лещ стал вести себя странно, словно это что-то перешло на него. Кэсту вновь начало казаться, что он тоже мог попасть под влияние этой сущности и совершить преступление, не отдавая себе отчета. Возможно, сущность до сих пор еще с ним, и если так, то он пришел по нужному адресу. «Продолжайте», — нетерпеливо поторопил его колдун. «Да, сейчас, только с мыслями соберусь», — Кэст замялся. «Конечно», — колдун кивнул и бросил многозначительный взгляд в сторону Лукерии. Та встала и вышла из комнаты, а через минуту вернулась под носом, на котором исходила паром кружка с ароматным чаем. Кэст поблагодарил ее, сделал глоток, еще один, а затем слова будто сами начали срываться с его языка, и он выложил все как на духу. И о том, как лещ сжег пугала, и о том, как Инга ушла с лещом в ночь, и о жутком сне, и о страшной находке рядом с собой сразу после пробуждения. В конце концов он признался, что лещ обвинил его в убийстве Инги и заявил об этом в полицию. А потом повисла тишина, неприятная и тягостная для Кэста из-за ожидания реакции присутствующих. Он боялся, что они его скрутят или пса натравят, а потом сдадут в полицию. На их месте кест именно так бы и поступил, столкнись он с типом, который нес бы нечто подобное. Присутствующие не спешили его скручивать, но снова начали переглядываться – Наверное, все еще пребывали в шоке от его откровений. «Сейчас придут в себя и начнется. Может, свалить, пока не поздно?» Спохватился Кэст, ерзая на стуле. Колдун бросил на него пристальный взгляд из-под затем уткнулся в книгу. Перелистывая толстые, потрепанные страницы, он бормотал что-то странное, как будто на чужом языке. Ни единого слова не разобрать. Кэст прислушался. Похоже на колдовскую абракатабру. «Мармарата...» «Лалламио, трамакорро, синистерро». «Впечатление произвести хочет», — догадался Кэст. «Наверное, собирается нехилую цену взломить за свои услуги. Иначе зачем еще этот спектакль?» Мысли Кэста метались из одной крайности в другую. Только что ему казалось, что в этом магическом салоне действительно разбираются в делах, касающихся одержимости бесами. А теперь, когда колдун вдруг затеял свой глупый спектакль, надежды Кэста получить здесь реальную помощь рухнули в один миг и вместе с тем вернулось желание поскорее покинуть это место. Словно прочитав мысли Кэста, колдун оторвался от книги и сообщил ему. «Ваш ночной кошмар могло вызвать близкое присутствие беса, но вы не были одержимы им ни на секунду. Бес вас не тронул, хотя и находился рядом». «Но я же говорил, что в нем нет беса», донесся со стороны дивана торжествующий голос здоровяка. Меня сбила с толку реакция грома. «Теперь понимаю, пес встревожился, потому что учуял следы бесовского духа», ответил здоровяку колдун. Кэст испытал некоторое облегчение, хотя и не воспринял всерьез слова колдуна. «Значит, все-таки убийца Инги не я», – выдохнул он. «Вероятно, это сделал кто-то из вашей компании, попав под влияние беса», – вынес вердик колдун. «Вполне возможно, им был ваш приятель по прозвищу Лещ». «Но зачем тогда он вызвал полицию?» Это обстоятельство, по мнению Кэста, никак не укладывалось в версию колдуна. «Чтобы пустить полицейских по ложному следу и отвести подозрения от себя», – пояснил колдун. Бесы хитры, вклинилась в беседу девушка за монитором. Обмануть полицию им ничего не стоит. Они кого угодно могут заморочить. Только сейчас Кэст обратил внимание на доносящиеся оттуда пощелкивание клавиш. Судя по всему, девушка фиксировала его рассказ в текстовом файле. Ну а как насчет решения моих проблем? спросил он, обращаясь к колдуну. Каких проблем? Тот как будто не понимал, о чем речь. Но «Ну, как же, в вашей рекламе написано решение проблем любой сложности. Поэтому я и пришел. «Ах, это! Разумеется, вы получите то, зачем пришли, просто мы еще не добрались до этого этапа. Точнее, только что добрались, и теперь я перепоручаю вас Лукерии, она у нас спец по части трав и по всему тому, что из них изготавливается. Поэтому следуйте за ней, она сделает вам персональный оберег, мешочек с травяным сбором, над которым будет прочитан специальный заговор от преследователей. Носите его с собой, и полиция вас не настигнет». «Серьезно?» Недоверчивый в то же время радостно усмехнулся Кэст. «Никогда?» — колдун недовольно поморщился. «В нашем бренном мире понятие «никогда» и «всегда» уместно лишь в переносном смысле. На самом деле у всего есть свой срок, и у нашего оберега тоже. На продолжительность действия обережной силы могут влиять многие факторы, главным из которых будет ваше, как бы выразиться поточнее, «Назовем это порядочностью. То есть, если вы намеренно причините кому-то зло, и этот человек погонится за вами, чтобы отомстить, оберег не сработает, потому что зло, направленное на вас, вы же сами и спровоцировали. Но если вы действительно не убивали ту девушку, вас не поймают и не будут судить за это преступление. Тут вы можете быть спокойны». Колдун устало потер виски, и вид у него был такой, будто сейчас ему совсем не до кэста. Кажется, он стал еще бледнее, и его явно что-то тревожило, да и на лицах остальных работников магического салона читалось беспокойство. «Скорее всего, это как-то связано с найденным в стогу сена пугалом, потому что именно после этого и колдун, и вся его команда сразу занервничали», — решил Кэст. «Опишите, пожалуйста, внешность убитой», — попросила стучавшая по клавиатуре девушка, выглядывая из-за монитора. Кэст невольно вздрогнул, на миг ощутив себя под следственным на допросе. «В новостях есть фото Инги, можете там посмотреть», ответил он с удивлением, отмечая про себя, что девушка за монитором удивительно похожа на Ингу, только волосы чуть темнее и короче. А лицо? Ну, не точь-в-точь, -точь, конечно же, но если не присматриваться, то ее запросто можно было бы спутать с Ингой. Подумав, Кэст решил сообщить ей об этом. «Инга очень похожа на вас». «Была», — добавил он после секундной паузы. «Что?» Стук клавиш прекратился, и девушка испуганно замерла. «Ром, ты это слышал?» Она посмотрела на колдуна пронзительным взглядом. «У меня больше нет сомнений, что это он». «И у меня нет. Пожалуй, позвоню-ка я нашим ребятам в дивноречье». Колдун схватился за телефон с такой поспешностью, словно от предстоящего разговора зависела чья-то жизнь. Набирая номер, он бросил Кэсту. «Опишите мне в двух словах вашего леща». «Ну, он обычный, темно-русые волосы, мой ровесник, примерно такого же роста и веса», неуверенно произнес Кэс, не представляя себе, как можно описать леща, чтобы того по этому описанию опознали. «Может быть, есть какие-то особые приметы? Ну, родинки там, если крупные на видном месте, или шрамы?» подсказал колдун, которого, как выяснилось, звали Романом. «Да вроде бы нет ничего такого. Шрам над верхней губой, но под он он заметен. Тесс отрицательно помотал головой и тут его осенило. «А ведь есть примета. Лезь же сейчас одноглазый. Один глаз у него не открывается. Искра от костра попала». Девушка за монитором тонко ойкнула. Колдун удовлетворенно кивнул и начал говорить по телефону. «Стас, привет!» «Привет, Роман. Как дела?» Отчетливо донеслось из динамика. Судя по всему, громкость в телефоне колдуна была установлена на максимум. Заметив это, колдун поспешно убавил ее, нажимая на нужную кнопку, и ответил собеседнику на другом конце линии. «О делах поговорим позже, и есть срочный вопрос. Скажи, сегодня к вам в музейный комплекс не приходил одноглазый парень лет двадцати с небольшим? Нет, не совсем одноглазый, но один глаз, по моим сведениям, у него травмирован». Голос, доносившийся из динамика, звучал неразборчиво, и Кэс сгорал от любопытства, желая узнать, о чем говорит Стас из Демноречия, потому что лицо колдуна с каждой секундой все больше мрачнело. Внезапно свечи в подсвечнике, оставленном лукерии на столе перед колдуном, погасли, и хотя на стенах горели светильники, излучавшие синеватое сияние, темнота в помещении заметно сгустилась. Стало труднее дышать, как во время затишья перед грозой. Понизив голос до шепота, колдун что-то быстро произнес трубку, затем убрал телефон и повернулся к своим коллегам. Ну что ж, Алая Борода действительно воскрес и теперь находится в образе леща. Стас и Дина видели его, но по понятным причинам не узнали. Он интересовался старинными книгами, а еще спрашивал, не знают ли они девушку по имени Аглая. Из-за монитора донесся сдавленный писк. Девушка, похожая на Ингу, судя по всему, это и была Аглая, В ужасе прижала ладони к лицу. «Это было сегодня утром», — продолжил колдун. «А после обеда выяснил, что в музее купеческого дома вся библиотека перевернута вверх дном. Как борода туда попал, загадка, сигнализация почему-то не сработала. Но Стас говорит, что ни одной книги не пропало, а это значит, что наш подопечный не нашел то, что искал». «Еще бы, ведь там нет нужной ему книги», — хмуро отозвался здоровяк. Поднявшись с дивана, он начал ходить по комнате. Под тонкой тканью рубашки проступали внушительные мускулы. «Думаю, он скоро заявится к нам. Надо бы подготовиться к встрече». «Но как он нас найдет?» — пробормотал Лукери, едва шевеля губами. «Наш салон не иголка в стоге сена», — задумчиво нахмурился колдун. «К тому же очевидно то, что в своем новом воплощении Борода помнит все прошлые жизни, а также жизни тех, в кого он вселялся». Недаром же он интересовался Аглаей. Наверняка этот интерес возник не у него, а у Одноглазого Волка, с которым они теперь составляют единое целое. Стас и Дина проявили осторожность и не выдали ему никакой информации о ней. Но он может получить эти сведения в другом месте. Ведь ему известно, в каком вузе учится Аглая. А там можно многое выяснить, к примеру, с кем она общается, и уже у них узнать, где она проводит время. Думаю, Аглая не хранила в секрете то, что работает в Мистериуме. «И плюс бесовское чутье», — добавил здоровяк. «Вспомните, как в дивноречии Борода нашел дом деда Гриши, где была заперта Аглая. Наверняка и в этот раз ему не потребуется много времени для поисков». Кэс скользнул взглядом по лицам присутствующих, ничего не понимая. Кто такая Алая Борода? Почему он ищет Аглаю и что ему понадобилось в библиотеке какого-то сельского музея? Работники магического салона продолжали оживленно беседовать, явно позабыв о своем клиенте. «Простите!» — подал голос Кэс, и Лукери тотчас похватилась. «Ох, это вы нас простите! Пойдемте со мной, я сделаю вам оберег!» Легкой и быстрой походкой она пересекла комнату, направляясь к выходу. Следуя за ней, Кэс вдруг заметил над дверной притолокой два крупных колокольчика из темного металла, и в этот момент колокольчик слева начал покачиваться с резким звоном. «Кто это так поздно?» — Лукерия вздрогнула и нерешительно замерла на пороге. Идите, я сам встречу посетителя, тем более что он вошел в левую дверь. Колдун, мрачный как ноябрьская туча, поднялся из-за стола. Пойдем вместе, решительно вызвался Здоровяк, поигрывая бицепсами. А вдруг это он? прошептала Аглая, вытягивая шею и устремляя настороженный взгляд сквозь дверной проем. Лукерри помахала Кэсту, приглашая его следовать за ней. Они вышли из комнаты в полутемный коридор и, свернув налево, попали в крошечное чуть больше кладовки душное помещение. Густой травяной аромат с силой ударил в нос, и Кэс трудом подавил желание расчихаться. Локерия щелкнула выключателем, загорелись лампы под потолком, заливая пространство светом обычным желтоватым, а не призрачно синим, как в резиденции колдуна. Комната была до отказа забита сушеными травами. Они свисали с потолка в толстых вязанках, были разложены на полках вдоль стен, торчали из мешков, кучей громоздившихся в углах, травяная труха устилала весь пол. От вида и запаха сена Кэста замутило. Перед глазами вновь возникло окровавленное лицо Инги и ее волосы, разметавшиеся по поверхности стога. Ему захотелось поскорее уйти, но желание получить оберег удержало его на месте. Окна в комнате либо отсутствовали, либо были скрыты под травяной завесой. Из мебели только стол из свежего неструганного дерева, как будто сколоченный на скорую руку. На столешнице и ножках темнели шляпки гвоздей. Внимание Кэсты привлекла лежавшая в центре стола книга, раскрытая посередине. Страницы в ней были такие же толстые и пожелтевшие, как и в книге колдуна. «Это зеленник, что-то вроде старинной энциклопедии о растениях», пояснила Лукерия, заметив его любопытный взгляд. Она подошла к столу и, шуша страницами, забормотала что-то, стоя к Кэсту спиной. Затем подошла к одной из полок и принялась копошиться в берестяных коробочках. В руках Лукерри появился лоскут ткани размером с носовой платок. Держа его на раскрытой ладони, она начала складывать туда какие-то травки, доставая их из разных кучек и при этом продолжая что-то бормотать себе под нос. Наблюдая за ее действиями, Кэст ощутил душевный трепет. На его глазах творилось чудо. Внутренний скептик, конечно, подзуживал. Все это лишь показуха, спектакль для наивных простачков и перепуганных неудачников, таких как ты, угодивших переделку и готов уцепиться даже за трухлявую соломинку. Какие обереги, ты в своем уме? Однако голос надежды возразил скептику. Но ведь испокон веку наши предки с помощью трав спасались от всех напастей. Кто знает, может и до сих пор бы спасались, если бы не развитие фарминдустрии. Придумали пилюли, чтобы на этом и зарабатывать, а древние знания канули в лету. Недаром ведь старинные книги запрещали и на кострах жгли. И пусть даже оберег мне ничем не поможет, но с ним будет хоть немного спокойнее, нервы свои истрепаны по берегу». «Ну-ну, готовься раскошелиться тогда», — продолжил зудеть скептик, и Кэс вдруг понял, что никто не назвал ему цену за оберег и за консультацию колдуна. «Интересно знать, во что ему это все обойдется». «Услуги в подобных салонах стоят недешево, а деньги надо бы поберечь. Новых доходов в ближайшее время не предвидится, и неизвестно, сколько еще ему придется скитаться». Кэс собрался поинтересоваться у Лукери, сколько ему придется заплатить, но уже открыв рот, замер. Из глубины салона донесся голос, показавшийся ему знакомым. Прислушавшись, Кэс действительно узнал говорившего. Все нутро вмиг сжалось в ледяной комок. «Да ведь это лещ. Но зачем он сюда заявился?» «Шел по его следу? Привел полицию?» Стараясь ступать бесшумно, Кэст попятился к выходу, глядя на Лукерию. Та продолжала сосредоточенным видом мастерить оберег, завязывая края лоскута в узелок. «Эх, жаль, что придется уходить без оберега», — подумал Кэст. Словно почувствовав что-то, Лукерия отвлеклась от своего занятия, медленно повернула голову и подняла на него полный недоумение взгляд. Кэст прижал палец к губам, затем умоляюще сложил перед собой ладони в немой просьбе не выдавать его и стремительно нырнул в темный коридор. Прижимаясь к стене, Кэст проплыл тенью мимо раскрытых дверей кабинета колдуна и заметил леща, сидевшим на том же месте, где до этого сидел он. Колдун напряженно смотрел на нового клиента. Выражением лица он наполнил Кэсту гладиатора из какого-то фильма, стоящего перед противником, которого еще никто не побеждал. Во взгляде безграничная решимость выиграть бой и мрачное осознание ничтоженности шанса на это. Кэс благополучно добрался до прихожей, толкнул двери, но те не открылись. Его прошиб липкий пот, но в следующий миг он вспомнил, что двери открываются внутрь и потянул ручку одной из створок на себя. На этот раз удачно. Выскальзывая наружу, Кэст услышал доносящиеся из кабинета колдуна глухое рычание пса и звуки какой-то возни. Что-то там упало с грохотом, раздались крики и девичий виск. Инстинкт самосохранения оказался сильнее желания узнать, что произошло. Кэст выскочил на улицу, освещенную фонарями, и едва не налетел на черный хаммер, припаркованный у входа. Скользнув взглядом по номеру под бампером, Кэст узнал знакомое сочетание цифр и бросился бежать, как черт отладно, озираясь при этом, нет ли поблизости полицейских. Через какое-то время, убедившись, что за ним никто не гонится, Кэст перешел на шаг, добрался до ближайшей остановки и сел на автобус, чтобы доехать до Беличьего острова. Его еще сотрясала мелкая дрожь, но приятное чувство успокоения постепенно разливалось по телу, и по зайче колотящееся сердце мало-помалу замедляло свой ритм. «Эх, жаль, что пришлось уйти без оберега», — вздохнул Кэс, закончив свой рассказ. «Но хоть выговорился, сразу легче стало. И спасибо за еду». «Не за что благодарить. Ты же за нее двойную цену заплатил», — Бонни пожала плечами. «А что касается оберега? У тебя с деньгами вообще как? Совсем туго? А то я знаю местечко, где можно приобрести неплохой оберег, точно не хуже, чем в том салоне». «Деньги есть, но если покупать еду по двойной цене, скоро придется питаться какими-нибудь грибами, которые растут в этом лесу. И тогда меня ждет страшная смерть от отравления поганками». Кэс с нескрываемым ехидством покосился на новую знакомую. Та фыркнула, тряхнула рыжими локонами и, изящно изогнув одну бровь, сообщила. «Могу познакомить тебя с человеком, который разбирается в местных грибах. Если ты ему понравишься, он и тебя научит». «Очень смешно». Кэс нахмурился и немного отодвинулся от нее. «Да ничего не смешно, я серьезно!» Бонни положила ему на плечо свою невесомую ладошку и, участливо заглядывая в лицо, сказала, «Я хочу тебе помочь, но не знаю, получится или нет. Сама там на птичьих правах, знаешь ли. Не гарантирую, что тебя примут в нашем клубе, но попробовать можно. А в качестве предлога я скажу им, что ты хочешь купить оберег». Услышав это, Кэст понял, что его план сработал, и он не зря потратил время на слежку за этой девчонкой. Наконец-то у него появится хоть какое-то убежище.